Общий массаж начинает с предварительного. Его применяют для нормализации состояния различных органов и систем спортсмена перед предстоящей физической или психоэмоциональной нагрузкой. В зависимости от задач, различают следующие разновидности предварительного массажа. Разминочный. Выполняет перед учебно-тренировочным занятием или выступлением на соревнованиях, когда необходимо поддержать и повысить тонус организма к моменту выполнения упражнения, учитывая при этом специфику вида спорта. Согревающий. Применяет при охлаждении организма или отдельных частей тела спортсмена используя при этом различные растирания, мази, финалгон дольпик, слоанс, эвкамон, никофлекс и другие. Мобилизующий. применяет для мобилизации всех ресурсов организма спортсмена, физических, психических, технических и других, в сочетании со словесным внушением. Восстановительный массаж – вид спортивного массажа, который применяется после различного рода нагрузок – физической, умственной и при любой степени утомления, усталости, для максимально быстрого восстановления различных функций организма спортсмена и повышения его работоспособности. Кратковременный Восстановительный массаж проводят в перерыве длительностью в 1-5 минут между раундами, во время замены в спортивных играх, во время отдыха между попытками и подходами к снарядам. Основными задачами кратковременного восстановительного массажа являются снять чрезмерное нервно-мышечное и психическое напряжение, расслабить нервно-мышечный аппарат и создать условия для оптимального быстрого восстановления организма, устранить имеющиеся болевые ощущения, повысить общую и специальную работоспособность как отдельных частей тела, так и всего организма. Восстановительный массаж в перерыве, равном 5-20 минутам, проводится между таймами у футболистов, борцов, гимнастов, легкоатлетов. При этом выполняет приемы массажа с учетом специфики вида спорта – времени до последующей нагрузки, утомленности организма, психического состояния. Наибольший эффект можно получить от восстановительного массажа в течение 5-10 минут в сочетании с контрастным душем. Восстановительный массаж в перерыве от 20 минут до 6 часов Применяется у прыгунов в воду, борцов, легкоатлетов и других спортсменов. В зависимости от состояния спортсмена, его целесообразно проводить за два сеанса. Первый длится 5-12 минут, массируя те группы мышц, которые несли основную нагрузку при данном виде спорта. Второй – от 8 до 20 минут. При этом массирует не только группы мышц, несших максимальную нагрузку, но также части тела, расположенные выше и ниже этих мышц. При многодневных соревнованиях восстановительный массаж применяет при таких видах спорта, как борьба, бокс, лыжный спорт, фигурное катание, шахматы и других когда пассивный отдых не снимает накопившееся утомление и не дает желаемого эффекта восстановления. Данный вид восстановительного массажа проводят сеансами. В его задачи входит снять нервно-мышечное и психическое напряжение. В предельно короткое время восстановить и повысить работоспособность спортсмена. Содействовать нормализации ночного сна. В выходные дни, дни отдыха от соревнований, спортсмены стремятся восстановить свои силы, повысить работоспособность, используя восстановительный массаж 1-3 сеанса. После завершения соревнований комплекс медико-биологических средств включает в себя разновидности восстановительного массажа – ручного, вибрационного, ультразвукового – в сочетании с бани, гидромассажем, аэро-ионотерапией и другими видами воздействий. Самомассаж В повседневных условиях далеко не всегда есть возможность Воспользоваться услугами специалиста по массажу. В таких случаях можно применить самомассаж. Приступая к освоению методики самомассажа, необходимо соблюдать следующие правила. Все движения массирующей руки совершать по ходу тока лимфы к ближайшим лимфатическим узлам. Верхние конечности массировать по направлению к локтевым и подмышечным лимфатическим узлам. Нижние конечности массировать по направлению к подколенным и паховым лимфатическим узлам. Грудную клетку массировать спереди и в стороны по направлению к подмышечным впадинам. Шею массировать к низу по направлению к надключичным лимфатическим узлам. Поясничную и крестцовую области массировать по направлению к паховым лимфатическим узлам. Сами лимфатические узлы не массировать. Стремиться к оптимальному расслаблению мышц массируемых областей тела. Руки и тело должны быть чистыми. В некоторых случаях самомассаж можно проводить через тонкое хлопчато-бумажное или шерстяное белье. Необходимо отметить, что самомассаж требует от массирующего значительной мышечной энергии, создает большую нагрузку на сердце и органы дыхания, как и всякая физическая работа, вызывая при этом накопление в организме продуктов обмена веществ. К тому же при его выполнении нет свободы в движениях, да и отдельные манипуляции затруднены. Тем самым ограничивается рефлекторное воздействие массажа на организм. массаж можно проводить в любое время суток, в любой удобной позе, За письменным столом, на сиденье автомобиля, в лесу во время похода, на пляже, в бане и так далее Зная основы точечных воздействий, можно эффективно предупреждать различные нарушения функции и заболевания.